так как действительность тот не воспринимает. Валерия перезвонила Ольге Алексеевне, сообщила ей не без злорадства, что Григорий Ефимович напился и мертвецкий спит в своей комнате отдыха. И не удержалась, съязвила. «Я же вам говорила, что только у меня это сокровище в безопасности». Она уехала домой. Как член совета директоров, она получила право вызывать машину. Из дома позвонила Нине Полежаевой в офис Сосновского. «Нина, мне нужны твой совет и твоя помощь». Они не были особенно дружны, но поскольку многие представления о жизни у них совпадали, в редакции всегда держались вместе, а теперь изведка перезванивались. Нина даже как-то сказала, что она обязана Валерии за то, что та ее представила на поминках Марьевой Сосновскому и при случае долг свой готова отдать. «Какого рода советы и какая помощь?» – деловито спросила Нина. «Не по телефону. Но мне необходим хотя бы краткий разговор с Яковом Михайловичем. «Я думаю, там можно устроить», после минутного размышления сказала Нина. «Я уикенды провожу на даче у Якова Михайловича. Приезжаю в пятницу. Он тоже приезжает к вечеру. Вместе ужинаем. Утром он уезжает. Но сама догадываешься, у него не бывает выходных, и он не может позволить себе бездельничать, загорать на солнышке». И опять же, у него не только эта дача есть и другая, где живет семья. Словом, ты меня понимаешь, подружка? Валерия соображала в таких делах неплохо, в чем и заверила Нину. Я попрошу у Якова Михайловича разрешение пригласить тебя в пятницу на ужин, и чтобы ты осталась на субботу и воскресенье. Мы чудесно проведем время. На даче отличный теннисный корт, бассейн а цветники и аллеи — обалдеешь. Спасибо, родная, никогда не забуду. Нинка засмеялась. Ну, знаешь, когда я слышу по телеку рекламу про то, что у всех женщин есть один секрет, мне хочется крикнуть им, тем, кто эту пошлость изрекает. Женщины всего мира, объединяйтесь. А серьезно, мы должны быть заодно, Валерка. Как там твой Прядов? Пить много стал, пожаловалась Валерия. А ты знаешь, когда мужик напивается, на что он годится? Ой, хорошо понимаю тебя. Яков Михайлович тоже нечасто баловал ее своим мужским вниманием. Причины, правда, были другие. Усталость, возраст, семья – Как большинство мужчин его национальности, Яков Михайлович всегда ставил семью на первое место, о чем и предупредил в свое время Нину. «Ладно, Валерка, что-нибудь придумаем». «А что, есть предложение?» — засмеялась Валерия. «Ну, для тебя, может быть. А мне заказано». Они еще недолго поболтали и условили, что в в пятницу где-нибудь к вечеру Нина заедет за Валерией в редакцию. Сосновский разрешил ей пользоваться машинами банка. «Буду выезжать, позвоню. Так что будь на месте. Ничего с собой не бери, там все есть. Ну, разве что только личные вещи». Валерия не сказала Прядову, когда тот пытался условиться о совместном вечере в пятницу, что она поедет к Сосновскому на дачу. «Буду занята!» Вот и все объяснения. Он расценил это как ее маленькую месть за его немужское поведение на предыдущей встрече. Приадов уже убедился на опыте, что Валерия требует... Очень много внимания. И не получая его, она злилась, раздражалась, придиралась к нему по пустякам. Ее былые предупредительность и заглядывание в глаза остались в прошлом.